Грамота эта дана в Вильне в присутствии литовских панов Рады и скреплена литовским канцлером Михаилом Кайзгиловичем. Наследник Казимира IV, сын его Александр, вступив на Великокняжеский престол в 1492 году, по требованию литовских панов Рады выдал для Литвы новый привилей, которым подтвердил грамоту отца своего и, кроме того, по образцу Польши, еще более ограничил власть великого князя в пользу литовских вельмож, обязавшись без согласия панов Рады не вести дипломатических сношений, а также не издавать законов, не раздавать и отнимать земские уряды и тому подобное. В том же 1492 году Александр дал особый привилей земле Жмутской, подтверждающий прежде дарованные боярам и шляхте права. По этому привилею, между прочим, староста Жмутский назначается господарем по желанию самих жителей. Они же сами выбирают себе тивунов, а господарские детские посылаются только по реку Невежу. Тут мы имеем дело с привилеем собственно местным или областным. Подобные же областные привилеи или льготные уставные грамоты, данные разным русским землям, вошедшим в состав Великого княжества Литовского и Королевства Польского, дошли до нас в значительном количестве, а именно Луцкой земле, данной Егелом в 1427 году, Галицкой, данной им в 1433, тем же русским землям, то есть Галицкой и Подольской, включенным в пределы короны польской, привели Казимира IV и Сигизмунда I, Волынской земле и особой повету Бельскому – Александра, Витебской земле – Сигизмунда, подтвержден и дополнен им же в 1529 году, Братславской – его же, Полоцкой земле тоже Сигизмунда I и Драгичинской – его же. Привилеи эти обыкновенно выдавались и возобновлялись по требованиям или челобитию самих жителей, то есть их высшего шляхетского сословия. Все они направлены к расширению прав этого сословия по образцу польской шляхты. Обыкновенными статьями их были обещание господаря никого из панов и землян не наказывать по одному доносу, а только после суда. Также не сажать в тюрьму по одному подозрению, не конфисковать имений, за исключением государственной измены. Сохранить как вотчины, так и выслуги, жалованные поместья, за наследниками, и в завещании не мешаться. Вдове пользоваться имением мужа, если не выйдет вторично замуж. И только за отсутствием родственников имение умершего шляхтича возвращается к господарю. Земские урядники избираются самою шляхтую и утверждаются господарем, преимущественно из местных уроженцев. Далее следует освобождение от разных повинностей и поборов, а также освобождение от суда господарских рядников за исключением насильственного нападения, поджога, изнасилования и разбоя. При сем, в некоторых областях, ближайших к Польше, именно в Бельском повете и Драгичинской земле, отменяется древнерусская должность детского и заменяется польским возным. По некоторым указаниям, не всегда польские порядки нравились русским жителям. Так, Драгичинский староста – Жалуется Сигизмунду I, что драгичане не подчиняются его привилею. Вообще, кроме обычных прав и вольностей, к которым стремились почти все западнорусские земли, встречаются в этих привилеях разные частности и особенности, соответственно условиям и потребностям различных областей. Так, привилеи Витебской и Полоцкой даны не одним князьям и боярам, но также и мещанам и указывают на торговый характер этих городов, особенно на их старинную торговлю воском с Ригою и другими ливонскими городами. Если какого-либо витеблянина или палачанина воск загудят, опорочат в Риге или Инде, то его судить и наказать должны сами витебляне или палачане. В том и другом городе упоминаются сибры, подобно Пскову. Эти городские сибры – освобождаются от повинностей подводной и ловчей, то есть от обязанности давать подводы княжем-чиновникам и ходить на княжие ловы в облаву. Смоленский привилей дан также по челобитию панов, мещан, даже черных людей и всего посольства с владыкою Иосифом во главе. А первая его статья гласит